Прохладный вечер опускался на землю. Обрывки девичьих песен доносились издалека, где-то на огородах неутомимо лаяли собаки. Дымя махоркой полевой рассказывал о дальних плаваниях и матросских бунтах, о крейсерах и подводных лодках, о бывании под Дубном и других знаменитых борцах в черных, красных и зеленых масках, селочах, поднимавших трех лошадей с повозками по десять человек в каждой, Миша молчал, пораженный. Черные ряды деревянных домиков, робко мигали красноватыми огоньками и трусливо прижимались к молчаливой улице. И еще полевой рассказывал о линкоре императрицы Марии, на котором он плавал во время мировой войны. Это был огромный корабль, самый мощный броненосец Черноморского флота. Спущенный на воду в июне 15 -го года, он в октябре 16-го «Взорвался на севастопольском рейде в полумиле от берега». «Темная история», — говорил Полевой. «Не на мини взорвался, и не от торпеды, а сам по себе. Первым грохнул пороховой погреб первой башни, а там тысячи три пудов пороха было. Ну и пошло. Через час корабль уже был под водой. Из всей команды меньше половины спаслось, да и те, погоревшие и искалеченные». Кто же его взорвал? спрашивал Миша. Полевой говорил, пожимая широкими плечами. Разбирались в этом деле много, да, все без толку. А тут революция. С царских адмиралов спросить нужно. Сергей Иванович, неожиданно спросил Миша, а кто главней? Царь или король? Полевой сплюнул коричневую махорочную слюну. Хм. Один другого стоит. «А в других странах есть еще цари?» «Есть кое-где». «Спросить о кортике», — подумал Миша. «Нет, не надо. Еще подумает, что я нарочно следил за ним». Потом все ложились спать. Бабушка обходила дом, закрывала ставни. Предостерегающие звенели железные затворы. В столовой тушили висячую керосиновую лампу. Кружившиеся вокруг нее бабочки и неведомые мошки пропадали в темноте. Миша долго не засыпал. Луна разматывала свои бледные нити в прорезях Ставин. И вот в кухне за печкой начинал стрекотать сверчок. В Москве у них не было сверчка. Да и что стал бы делать сверчок в большой шумной квартире, где по ночам ходят люди, хлопают дверьми и щелкают электрическими выключателями. Поэтому Миша слышал сверчка только в тихом дедушкином доме, когда он лежал один в темной комнате и мечтал. Хорошо, если бы Полевой подарил ему кортик. Тогда он не будет безоружным, как сейчас. А времена ведь тревожные, гражданская война, по украинским селам гуляют банды, в городах часто свистят пули, патрули местной самообороны ходят ночью по улицам, у них ружья без патронов, старые ружья с заржавленными затворами. Миша мечтал о будущем когда он станет высоким и сильным. Будет носить брюки-клёш, или ещё лучше, обмотки. Шикарные солдатские обмотки защитного цвета. На нём винтовка, гранаты, пулемётные ленты и наган на кожаной хрустящей портупее. У него будет вороной, замечательно пахнущий конь, тонконогий, быстроглазый, с мощным крупом, короткой шеей и скользкой шерстью. И он, Миша, поймает Никитского и разгонит всю его банду. Потом он и Полевой отправятся на фронт, будут вместе воевать, и, спасая Полевого, он совершит геройский поступок, и его убьют. Полевой останется один, будет всю жизнь грустить о Мише, но другого такого мальчика он уже не встретит. Затем кто-то черный и молчливый тасовал его мысли, и как карты они путались и пропадали в темноте. Миша спал.